Глава девятая. Земляному дракончику доводилось летать и прежде, но совсем недолго и невысоко. Под потолком пещеры, кругами, увертываясь от сталактитов. Ничего похожего. Какое здесь все огромное! Небо везде, куда ни взглянешь, тянется и тянется, как будто ничто не может его заполнить. А три луны сияют так ярко, что слепят глаза, хотя после жизни в мрачных подземельях при свете факелов это и неудивительно. Скалистые горные пики вгрызаются в небо вокруг, а вдалеке можно различить мерцание морских волн. А звезды... Глин часто наблюдал их через окошко в потолке пещеры, но никогда не думал, насколько их много. Будто серебристая сеть раскинута во тьме над головой. Лететь бы так и лететь, все выше и выше, с самым луном. Интересно, пробовал ли кто-нибудь подняться туда? И всего этого драконята были лишены. Столько лет, с самого яйца. Даже острая боль от пещерного яда не могла подавить радостного возбуждения дракончика. «Цунами!» — позвал он, крутясь в воздухе. «Правда здорово! Прямо не верится!» Тишина в ответ. Он взмахнул хвостом, останавливая вращение, и стал медленно парить, оглядываясь по сторонам. Небо было пусто. Где же цунами? Неужели улетела без него? Нет, она не стала бы. А если увидала море и не смогла с собой совладать? Она никогда не бросала друзей — но все знали, как отчаянно ей хочется попасть в родную стихию. Дракончик опустил глаза и только тогда увидел цунами, которая опускалась кругами, как-то странно трепыхаясь в воздухе. Что-то не так. Похоже, да у нее крыло не действует. Глин сделал резкий нырок и камнем обрушился вниз, плотно прижимая крылья к бокам и стараясь не думать о самом страшном. Ветер. Вот он какой, оказывается, вовсе не добрый, приятный и освежающий, совсем наоборот. Бьет в глаза, дергает за хвост и раздувает крылья, сбивает равновесие, тормозит. тысяч ледяных когтей сосулик лезет под чешую и злобно царапает кожу. Водопад и утесы пронеслись мимо с быстротой молнии, остались где-то наверху. Земля рвалась навстречу, черные тени и лунный свет переплелись в причудливом танце. Глин не знал, с какой высоты падает и сколько еще лететь. С такими расстояниями никто из драконят пока еще дело не имел. Сможет ли он остановиться? Так или иначе, будет больно. Цунами внизу все трепыхалось, а значит, на дно еще не упало. Дракончик немного приободрился. Ниже, еще ниже, вот она уже почти рядом. Глин пронесся мимо цунами, поднырнул и мощным рывком расправил крылья. Ветер ударил снизу, словно каменная стена, а через мгновение уже сверху навалилось тяжелое драконье тело. Цунами была такая тяжелая, что глин чуть не кувыркнулся через голову, но крепко вцепившись друг в друга, они удержались вместе. Дракончик отчаянно махал крыльями, тормозя падение. О том, чтобы взлететь с такой ношей, не было и речи. Услышав предостерегающий крик цунами, Глин тут же почувствовал, как что-то цепляет его задние лапы, хватает за крылья и хвост, будто острыми когтями. Барахтаясь среди ветвей и листьев, драконята обрушились сквозь кроны деревьев и шлепнулись на землю. Удар был такой сильный, что Глин не сразу перевел дыхание. Да еще и хвост цунами попал в рот. Дракончик выплюнул хвост и уселся, кряхтя. Цунами лежала на спине, широко раскинув крылья. Он присмотрелся. Так и есть. Одно небесно-голубое крыло было словно смято и перекошено. Похоже на вывих. Глин тронул крыло лапой. Цунами болезненно поморщилась. — Что с тобой? — спросил он. — Это все цепь, — объяснила она. — Когда снимала, крыло растянуло. — И все равно поплыла за мной? Благодарно вздохнул Глин. «А мне почему не сказала?» Она пожала крыльями, снова зашипев от боли. «В реке так не болело, а вот летать...» «Земля!» — вдруг воскликнул Глин. «Я стою на земле!» Он вонзил когти глубоко во влажную почву, ощущая дрожь наслаждения от носа до хвоста. Цунами села, озадаченно глядя на него. «Что?» «Как здорово! Не унимался он!» Зачерпнул землю лапой и бросил в нее хохоча. «Эй, хватит!» Цунами отшатнулась, заслоняясь здоровым крылом. Глин катался по земле, ощущая, как мягкая теплая земля крошится и липнет к чешуе. Восхитительный аромат зелени и почвы переполнял грудь. Как можно было столько лет сбивать когти на стылом, твердом, безжизненном камне? А вот и червячок! Дракончик причмокнул и облизнулся. «Теперь мы в расчете», — улыбнулась цунами. «Я спасла тебя, а ты...» «Река», — перебил он, вскакивая и отряхиваясь. Цунами снова едва успела прикрыться от летящих комьев. «Слышишь?» Глин развернулся и бросился в чащу деревьев, из которой доносилось журчание воды. Последовав за ним... Цунами с недоумением наблюдала, как земляной дракончик катается по илистому берегу. Никогда не думала, что можно радоваться, вывалившись в грязи по уши. «Еще как!» — расплылся в улыбке глин, не замечая насмешки. «Мне ни разу в жизни не удавалось так согреться!» Лапы больше не болели, чешуя не чесалась, крылья не шелушились от сухости. Даже разъеденная кожа перестала соднить. Жидкая грязь набилась под чешуйки, и весь пещерный яд мигом куда-то делся. Дракончик с облегчением вздохнул, зарываясь еще глубже в нежный речной ил. «Ну и ну!» — хмыкнуло цунами, полоща лапы в воде. «Это ты еще до болота не добрался!» «Как же я обрадуюсь, когда окажусь в море!» «И не говори!» — рассмеялся Глин, впервые в жизни чувствуя себя храбрым и сильным, но тут же озабоченно нахмурился. «Как же твое крыло? Надо его поскорее вылечить!» Над головой возвышался утес, откуда срывался водопад, а еще выше, в лунном свете, вырисовывались очертания горных пиков. Все три луны уже склонялись к горизонту. «Скоро рассвет!» Пора будет искать дымовой сигнал, который подадут друзья. Если цунами не сможет взлететь, придется оставить ее здесь. Нет, нельзя. Могут появиться враги, и она станет легкой добычей для любого дракона. Глин с опаской посмотрел в небо. Только сейчас он вспомнил, что кругом бушует война. Ничего удивительного. Здесь так мирно. А об опасностях мира за пределами пещер драконята знали только с чужих слов. Если верить взрослым, весь мир теперь превратился в огромное поле битвы. На тихой полянке у реки об этом странно даже думать. Тем не менее, дракончик хорошо знал, что у когтей мира, а значит и у драконят судьбы, есть враги повсюду. Три песчаных королевы не верили в пророчество и убивали всех, кто оказывался на пути. Да и помимо них хватало желающих отыскать драконят и расправиться с ними. Цунами повернула голову, рассматривая больное крыло. «Думаю, что сумею вправить. Я читала в свитке. Нужен сильный удар. Может, разбежаться и в дерево?» Она критически оглядела рощу и, вдруг сорвавшись с места, устремилась к толстому стволу. Глин едва успел выскочить из грязевой ванны и ухватить цунами за хвост. Обернувшись, она сердито оскалилась. «Отстань, я справлюсь!» «Нечего рычать, как небесная!» парировал он. — Что за глупости? Биться об дерево. — Дай лучше я посмотрю. Отдуваясь, она уселась на траву, вытянув крыло. Глин зашел сзади и вгляделся в переплетение костей и жил под блестящей синей чешуей. — Сиди спокойно, — сказал он. — Я знаю, как вправить сустав. — Точно знаешь, — нахмурилась цунами, опасливо отодвигаясь. — Во всяком случае, это безопаснее, чем дерево. «Держись крепче!» Вцепившись когтями в землю, она зажмурилась. Глин бережно ощупал крыло, определяя, где кость выскочила из сустава. Потом ухватил и дернул изо всех сил. «Ай!» — взревело цунами, подскочив на месте. Мощный хвост морского дракончика хлестнул с размаху, и Глин, кувыркаясь, полетел в гущу колючих кустов. «Извини, извини!» — причитал он, выпутываясь из зарослей. «Я правда думал, что это сработает!» Он вдруг запнулся. Цунами бегала кругами, расправив фоба крыла, и теперь они смотрелись совершенно одинаково! «Сработало!» — с улыбкой объявила она. «Больно, конечно, но зато ничего больше не мешает!» «Ты молодец, Глин!» и добавила, помогая земляному дуракончику освободить хвост из колючек. «Это ты меня извини!» Он открыл было рот, чтобы ответить, Но цунами вдруг схватила его за морду и сжала ему челюсти подняв один коготь она прислушалась что это глин попытался обернуться но ее хватка была слишком сильной он тоже навострил уши и правда в лесной чаще что-то трещало и звук приближался